Глава двадцатая Апрель в Тоскане был просто чудесным. Каждый день ярко светило солнце, и Дэби с Дарио все свободное время посвящали ремонту дома. Ели на улице, и веранда укрывала их от солнца, которое с каждым днем припекало все сильнее. Дэби по-прежнему была очень занята в школе, но когда появлялась возможность, стремилась как можно быстрее оказаться здесь, в любимом доме с любимым человеком. Первым делом они закончили ремонт в двух самых важных комнатах – кухне и спальне. Занавесок у них еще не было, и первая ночь они спали с закрытыми ставнями. Утром в комнате было темно, и Дебби, выбравшись из теплой постели, подошла к окну и распахнула ставни, а потом снова забралась в постель. Почувствовала, как Дарью пошевелился во сне, с нежностью погладила его по щеке. Посмотрела в окно на склон холма и деревья на гребне. Уже появились первые полевые цветы, а бледно-зеленые листья на деревьях становились все ярче. И это была пора возрождения и обновления. И Дебби ощущала, что тоже возрождается с приходом весны. Она рискнула начать сначала в новом месте. И риск оправдал себя. Новая жизнь оправдала ее надежды. И даже больше того. «Пора сонно спросил Дарьо. Дебби повернулась к нему и с нежностью поцеловала в губы. Половина седьмого, а к нам на ланч приедут тридцать гостей. Не забыл? Сегодня у нас новоселье. Дарью притянул ее к себе, и она, как всегда, ощутила легкий трепет от его прикосновений. Положила руку на его крепкую волосатую грудь и услышала, как он пробормотал возле ее шеи. — Как же не хочется вставать. — Я это чувствую. — И гостей будет двадцать восемь, не преувеличивай. — Ты забыл Байрона? «Хорошо, двадцать девять. Обязательно вставать прямо сейчас». Дэбби улыбнулась и снова его поцеловала. «Хорошо. Думаю, несколько минут ничего не изменит». На самом деле они встали с постели значительно позже. А когда встали, сразу взялись за работу. Дел в то утро у них хватало. Дарью собирался готовить на ланч мясо, а потому занялся грилем и заготовкой дров. Дэбби тем временем насаживал на коктейльные палочки виноградин и креветок, Раскладывала по маленьким треугольным тостам кусочки копченого лосося, делала из томатов, базилика и чеснока, смесь для брускет. Дарью открыл бутылки к Янте Классика и проверил, чтобы просека в холодильнике было в должной мере охлажденным. Потом они вместе приготовили тарелки, бокалы и салфетки, а также закуски, орешки и огромные блюда с салатом ассорти и сверх овощей. В итоге стол начал постановать от тяжести. Гостей пригласили к двенадцати, и в начале первого к дому начали подъезжать машины. Первым приехал Джакомо со своей невестой Анной, тетушкой Линой, домоправительницей и ее мужем. Джакомо быстро их высадил и сразу поехал за Флорой и Графом. Спустя несколько минут приехали на стареньком Альфа-Ромео Джан Карло со Стивеном. Почти сразу за ними на большом такси прибыли Рори, Сэм, а также Вирджини и Клэр со своими бойфрендами. Еще на трех машинах приехали приятели Дарио, с которыми он катался на лыжах и играл в сквош. Дебби уже успел с ними познакомиться и постепенно начинала испытывать к ним искреннюю симпатию. В половине первого к дому медленно подплыл серебристый Порш. Клаудия очень старалась не повредить на ухабах его днище К тому времени, когда Джакомо вернулся с Флорой и графом в компании Байрона, Дебби и Дарио разносили напитки, подавали закуски и готовили основное блюдо. Рори в компании своего теперь уже постоянного партнёра Сэма прошёл следом за Дебби в кухню, и, несмотря на её протесты, они взяли на себя обязанности официанта и сомелье. Когда Рори вернулся в кухню освежить свой бокал и взять очередную тарелку с закусками, Дебби сумела выкрыть свободную минутку, чтобы поговорить с ним наедине. То есть не совсем наедине. Байрон пока они болтали постоянно требовал, чтобы ему почесали живот. — Ну как, Рори? Как у вас с Сэмом? «У нас с Эммом...» «Да, именно так». Рори улыбнулся. «Всё хорошо. На пасхальные каникулы он пойдёт вместе со мной в Шотландию, я собираюсь познакомить его с мамой». «Это здорово. Поверь мне, Рори, она всё поймёт». Рори перед тем, как ответить, отпил большой глоток красного вина. «Думаю, вы правы. Я перед ней в долгу и должен обо всём ей рассказать». К этому времени солнце начало по-настоящему припекать, и гости в поисках тени перебрались на веранду. Дебби на несколько минут оторвалась от готовки, чтобы делить время гостям и показать тем, кто был у них впервые, остальную часть дома. Ей было очень радостно увидеть, что Стивен снова в отличной форме, к нему вернулся здоровый цвет лица, как и способность улыбаться. Жан-Карло рядом с ним тоже постоянно улыбалась. Они жили вместе уже два месяца, и, похоже, это пошло на пользу им обоим. «Итак, Стивен, расскажите, чем вы заполняете время теперь, когда вы стали джентльменом на отдыхе? — улыбаясь, спросила Дебби. «Он пишет книгу», — ответила за Стивена Джан Карла, и Дебби легко догадалась по ее голосу, что она очень этим гордится. «Как интересно. И в каком жанре вы пишете?» Стивен подмигнул Дебби. «Это рассказ об одной английской девушке, которая приехала в Италию и нашла свою любовь». «И что же вас вдохновило на написание этой книги?» — шутливо поинтересовалась Дебби. «Все взял из головы». Стивен улыбнулся. «Как говорится, все персонажи вымышлены, все совпадения случайны». Он улыбнулся еще шире. «И у моей героини короткие светлые волосы». «Ну, тогда все в порядке». деби улыбнулся им обоим и в очередной раз за них порадовалась. «Подумать только, вы пишете любовный роман». «Это история о любви» о том, как она была утеряна, а потом обретена вновь. Что ж, говорят, писать следует о том, что знаешь по собственному опыту. И теперь уже Стивен и Джан Карло вместе улыбнулись Дебби в ответ. Все согласились, что ланч удался на славу. Байрону достались вкуснейшие объедки, и он, похоже, разделял общее мнение. Еле накрытой веранде. За огромным столом, который Дарью сам сколотил из дубовых досок, сумели поместиться все гости. Было тесновато, но никто не жаловался. Сначала подали приготовленное на гриле мясо, брускеты и салат, а потом и мягкие, экстраординарные пекорино. Этот сыр Дебби смогла достать через школьного привратника Нанда, кузен которого был фермером, а Дебби знала, что она его любимица. За столом не стихали разговоры. Дебби была довольна, что вирджиния и Клэр со своими бойфрендами хорошо проводят время и ладят с Рори и Сэмом. Две замужние учительницы не смогли приехать по семейным обстоятельствам, но Дебби все равно была рада, что их пригласила. Даже будущий муж клаудии Пьера постепенно начал расслабляться и сначала избавился от галстука, а потом и от пиджака. Оказалось, что за формальной внешностью он легкий, веселый человек. Пьера даже рассказал анекдот про врача и пациента, который страдал от нарыва на заднице, чем немало всех повеселил. И он поведал Дебби новости, которые заставили ее улыбнуться. «Вы слышали об Изабелле и пьер Луидже? Они отменили свадьбу». «Неужели?» Дебби подумала, что, возможно, невеста Пьер-Луидже наконец поняла, за какого мерзкого типа собралась выйти замуж. О том, что произошло прошлым летом в Кембридже, знали только дарю и Флора, поэтому Дебби не стала проявлять особый интерес. Но все-таки попробовала узнать подробности. «Господи, а что же случилось?» Ему предложили работу в Техасе, в Далласе, и он согласился. «Да? И когда же он туда отправится?» Дебби была рада, что скоро ее с Пьеру Луиджи будет разделять Атлантический океан. После того обеда у Клаудии она больше его не видела, но жила с мыслью, что ей все же придется встретиться с ним снова на свадьбе Клаудии и Пьера, которая должна была состояться уже через неделю. Следующая новость от пьера сняла с ее плеч этот тяжелый груз. «Он уже улетел еще на прошлой неделе. Все произошло очень быстро». Тут Пьера понизил голос. Честно говоря, администраторы, не говоря уже о его коллегах в Кариге, были очень недовольны его решением так поспешно уехать. Впрочем, он всегда был тем еще эгоистом. Пьера заметил, как на него посмотрела Дебби. «Простите, вы ведь совсем не знали, но поверьте мне на слово». Дебби кивнул но ничего не сказала. «В любом случае, они отложили свадьбу до того времени, пока он не обустроится в Техасе и не приступит к работе». «Изабелла присоединится к нему через несколько месяцев, как только он решит вопросы с жильем». Пьера снова перехватил взгляд Дебби и продолжил. «Если только он не подцепит там какую-нибудь молоденькую американку. Пьер Луиджи всегда был любителем молоденьких красоток». И Дебби снова никак это не прокомментировала. На десерт она решила приготовить яблочный пирог по маминому рецепту и подать его с трубочками меренгового мороженого из магазинчика на окраине Флоренции которые порекомендовал Стивен. Сам Стивен за последние несколько месяцев сбросил вес и стал выглядеть гораздо лучше. Дэбби обратила внимание, что он почти не пил, если не считать полбокала просека с маленьким кусочком пирога. Определённая его склонность губить себя алкоголем осталась прошлым. Под конец, после кофейного марафона, в котором приняли участие её кофемашина и несколько взятых на прокат гейзерных кофеварок, Дэбби устала, села за стол в кухне рядом с Дарьевой и положила голову ему на плечо. «Не знаю, как ты, а у меня просто нет сил». «У нас». Дарьева поцеловала ее в макушку, а она взяла его за руку. Сразу почувствовала, как в нее тычется холодный влажный нос, и, посмотрев вниз, встретила влюбленный взгляд карих глаз Байрона. Отпустив руку Дарьев, Дэбби почесала Байрона за ухом. «Ну как, Байрон, хорошо отдохнул». Пес удовлетворенно зарычал и растянулся на прохладном полу у Дебби в ногах, потом перевернулся на спину и, как обычно, задрегал лапами. деби снова посмотрела на Дарью. Отличная идея, я бы тоже так хотела. Только не под столом, но в принципе я согласен. Дарью посмотрел на открытую дверь. В спальне прятаться не получится, что жаль, но как альтернативу могу предложить пройтись. Только если недалеко, я слишком много всего съела. Идем. Они встали из-за стола и ускользнули из дома в компании Байрона. Даррио повел ее через сад, где мусорные кучи теперь встречались все реже, к старому розовому кусту. Цветов еще не было, но весь куст был усыпан мелкими бутонами, и Дебби легко могла представить, какой здесь будет аромат, когда они все распустятся. Вместе они подошли к старой скамейке из дубовых плах и сели. Дебби сразу охватило чувство принадлежности к этому месту. И какой бы она ни была уставшей, Ей захотелось замурлыкать от удовольствия. Склон холма уходил вниз в долину, далеке виднелся лабиринт из крыш Флоренции, и на фоне горизонта хорошо просматривались Дуома и колокольня Джотта. Крупная серая с белым бабочка, пролетая мимо них, задержалась над головой Байрона. Он успел открыть пасть, но бабочка улетела раньше, чем он ее захлопнул. Пес снова расслабился и даже закрыл глаза. У деби тоже отяжелели веки, и она откинулась на спинку скамейки а потом почувствовала рядом какое-то движение дарио убрал руку с ее плечи она открыла глаза и увидела что он что-то сжимает в кулаке кажется это самое лучшее место и время чтобы спросить было заметно что дарио немного нервничает дебора оттерсон он опустился на одно колено байрон удивился обнаружив что дарио тоже переместился на землю вскочил завилял хвостом и начал тыкаться в вдаррео носом Дарьо попробовал отогнать его движением плеча, протянул руку к Дебби и рожал кулак. «Ты выйдешь за меня?» Несколько секунд Дебби тупо смотрела на сверкающее в лучах тосканского солнца кольцо. Ее накрыла волна абсолютного счастья, и она услышала свой голос как будто со стороны. «Да, конечно, конечно, я выйду за тебя, Дарьо!» Она протянула ему левую руку. А Байрон вдруг прыгнул вперед, ведь когда эти руки оказывались рядом с его мордой, обычно это означало, что его хотят чем-то угостить. Ни Дарио, ни Дебби не успели ничего предпринять, как кольцо исчезло в ненасытной пасти Байрона и уплыло дальше по пищеводу. «Байрон, черт тебя подери!» — в ужасе прокричал дарю «Байрон, как ты мог?» Когда первый шок прошел, деби поняла, что с трудом сдерживает смех. Она даже зажмурилась, но как ни старалась, ничего не вышло. И она, продолжая держать в руках пустую ладонь Дарио, начала нервно хихикать. Дарио слегка сжал ее пальцы. Дебби открыла глаза и заморгала, чтобы избавиться от слез радости, которые теперь стекали по ее щекам. Смутно поняла, что Байрон смотрит на нее немного обеспокоенно, но определенно без раскаяния в содеянном. А Дарио еле сдерживается, чтобы не расхохотаться. Наконец он откашлялся и сказал... «Можешь поверить, оно бы пришлось тебе в пору. Пару недель назад, пока ты спала, я измерил твой палец ниточкой». На диабета произвело впечатление, но спросила она все-таки о другом. «А от того, что он его проглотил, с ним ничего не будет?» «Ты видел как он жрет кости? У него пищевод, как у козла. Все с ним будет в порядке. Проблема в том, что прежде чем его надеть...» Дарьо улыбнулся. «Тебе придется хорошенько его помыть». «Дарьо...» «Мне не нужно кольцо, чтобы понять, что ты меня любишь». Дебби взяла его лицо в ладони и поцеловала. «С кольцом или без кольца? Ты мой. А больше мне ничего не нужно».